Дорогие друзья, вы слушаете литературную радиопрограмму. Сегодня в этой радиопрограмме мы будем с вами знакомиться с новой книгой Кристины Рой, которая называется Мечтатели. Часть 1. в Дубравке и в долине, прилегавшей к ней, с давних времён жило много народа. Одни приходили, другие уходили, и миру было мало заботы о них. Лютеране и католики жили мирно рядом. Они платили церковные и государственные налоги и отдавали на военную службу лучших своих сыновей. Больше от них ничего не требовалось. И никому дела не было, как они живут. Пастор крестил детей. Когда же дети подростали, их зимой посылали в школу. Шли они туда по 2, а иные по 3 часа по непролазным дорогам. Кто имел хорошую одежду для такого путешествия, тот шёл. А у кого её не было, оставался безграмотным всю жизнь. Но жители Дубравки довольствовались и этим. Их отцы были безграмотными. Зачем же детям быть умнее родителей? Летом дети пасли коров, овец и гусей. Родители работали на полях или подыскивали себе другой заработок. По воскресеньям все охотно ходили в лес за грибами, малиной и земляникой. Некоторые шли и в церковь, А если случалось, что иной там подчас и вздремлет во время проповеди? Это было неудивительно. Когда дети достигали 12-летнего возраста, они должны были записываться у пастора и приходить к нему на занятия. Эти занятия проводились перед конфирмацией. Конфирмация — это обряд приобщения к церкви в западных странах юношей и девушек 12-16 лет. И продолжались 6 недель. Часто дети приходили промокшими и окоченевшими от холода. Грамотных детей пастор учил текстам из большого и малого катехизиса. А с остальными он повторял уже дома выученные имена и Иисусь, Отче наш, символ веры и 10 заповедей. После этого подростки вступали в церковную общину, допускались к причастию и, следовательно, считались христианами. Если у кого дома была Библия, то из всех ее книг мужчины охотнее всего читали книги Иова, Иисуса Новина и иногда Евангелия. Женщины любили перечитывать переложенные на ноты псалмы и церковные песнопения. И это чтение они ценили выше слова Божья. Если кто был серьёзно болен, то пастора просили вознести в церкви за больного молитву, или же шли в хрусенков башац или гидков колдунье. Врача и пастора на дом звали лишь тогда, когда больной был уже при смерти. Соседи и родственники собирались в комнате умирающего. Чтобы больному, как говорят, легче было умирать, у него из-под головы убирали подушку или же его клали прямо на пол. Когда таким образом больной умирал от удушья, соседи радовались его легкой кончине. и говорили: "Как быстро умер". Почти все в Дубровке были бедны, но если представлялся случай устроить пирушку, на это всегда находились средства. Когда рождался ребёнок, это событие непременно сопровождалось празднеством. Ребёнку выбирались крёстные отец и мать, в обязанности которых входило принести с собой на пир в семью Новорождинова корзину с пирогами и несколько бутылок вина. Если кто умирал, устраивали поминки. А если в Дубравке была свадьба, то она продолжалась 3 дня, а иногда даже неделю. После такого пиршества Хозяевам ещё долго приходилось отплачивать сделанный по этому случаю долг. С весны до осени молодёжь по воскресеньям собиралась в лесу, устраивая там танцы. Зимой они танцевали в трактирах. Так из года в год жил народ в Дубравке, и люди, никогда не знавшие и не видавшие дубравцев вблизи, писали о них Наш добрый, спокойный, благочестивый словацкий народ. И правда, трезвые они были спокойны, но когда напивались, их брани разносилось по всей округе. Но при всём том, добравцы были добродушны и гостеприимны. Когда к ним заходил чужой, Они принимали его с радостью, угощая, как тот ещё мог. Они были даже по-своему благочестивы. Но никто не заботился о том, чтобы указать им, хорошо или плохо они поступали в жизни. Весной дубравка превращалась в роскошный сад, среди деревьев которого ютились крестьянские домики. Изба крестьянина Хратского отличалась от всех своей величиной. Мельник Блашко, у которого была водяная мельница, жил около реки. А полуразвалившийся домик Крачинского стоял на опушке соснового леса. Эти три семьи жили здесь уже долго, владея этой землёй. Хроцкие из покон веков были крестьянами, имея много пахотной земли, хороший выгон и большой фруктовый сад. Зимой, когда ещё не было железной дороги, они занимались извозом, доезжая даже до Вены. Блашко с незапамятных времён владели мельницей. В воде у них не было недостатка. из своей мукой они снабжали не только всю Дубравку, но и другие окрестности. Крачинские были всегда ткачами. У них был только маленький садик да одно поле. Больше земли приобрести им не удавалось. Эти три семьи жили между собою дружно, составляя как бы одну семью. Они всегда взаимно помогали друг другу в работе. Чего не было у одного, давал ему другой. Детей здесь всегда было много. Когда дети были маленькими, они вместе играли, пошли скот. Когда же подростали, вместе плясали и веселились. Одним словом, они всё вместе делили и радость, и горе. Теперь всё немного изменилось. Ткач Крачинский умер, оставив вдову с приёмышем, которого воспитал как собственного сына. Из многочисленной семьи Блашко остались лишь Мартин Блашко, его дочь Марьюшка, двое маленьких сыновей, да ещё Мишко, сын его старшего брата. У Храцких же была также большая семья. Дедушка Андрей, его сын Фома, которому старик передал дом и хозяйство, жена Фомы Екатерина. У Фомы было два сына: Андрей и Степан. Андрей был женат и имел уже двоих сыновей. У старика Андрея была ещё дочь Анна, которая ещё ребёнком пошла в служение в город, где она и вышла замуж. Большая семья была у Храцких, но прокормить её было не трудно. Редко можно было найти таких друзей, какими были Степан Храцкий, Мишков-Блашко и Пётр Крачинский. Эти три приятеля имели ещё одного общего друга, Марьюшку блажко. Хотя между отцом Степана и дядей Мишко однажды произошла ссора из-за границ владения, причём в дело вмешалась вдова Крочинская, и натянутые отношения между родителями продолжались целых 3 года, отношения детей между собою от этого не изменились. Удивительно было то, что дети были очень дружны, несмотря на различные характеры. Степан учился в школе хорошо и по окончании продолжал охотно читать книги. Он был так же рад всякой возможности съездить в Вену, потому что там ему предоставлялся случай узнать, что нового творится в мире. Среди молодёжи Степан был весел, что не мешало ему, однако, быть очень задумчивым наедине. Часто его занимали вопросы, на которые в Дубровке ответить ему никто не мог. Мишкоблошко часто пропускал школьные занятия. Его не занимали головоломные вопросы. В общем, он был добрым малым и общим любимцем. Пётр Крачинский был баловнем в семье, и мачеха не могла его насильно посылать в школу. Читать и писать он научился дома от отца. Пётр был горяч и легко вступал в драку, поэтому все старались избегать с ним ссоры. Слушался он только Степана и Марьюшку. Последняя, хотя она и была младше своих трёх приятелей, пользовалась их уважением. Всё в дубравке шло мирным чередом. Да одного случая. Степану пришлось идти на военную службу. Сколько было печали и слёз. Мать и вся семья думали, что не переживут этого горя. Товарищи Степана также горевали о нём, да и сам он, когда его никто не видел, всплакнул при мысли о разлуке с родными. Он смотрел на чудную окрестную природу, и сердце его сжималось при мысли, что целых 3 года ему придётся провести в городе. Только Марьюшка утешала его. "Ты повидаешь свет", говорила она ему. "И многому научишься, ты узнаешь там то, о чём здесь мы никогда не слыхали. Ни ты, ни я Не заметим, как пролетело время. Она была права. Шёл день за днём, неделя за неделей, и семейство Храцких стало привыкать к отсутствию Степана. Они обходились теперь и без его помощи, больше не горевали и только ждали от него писем. А сам Степан скоро привык К чурубинию. Первый год прошёл для Степана быстро. Ему много было чему учиться. Он начал учить немецкий язык и скоро умел уже читать и писать по-немецки. Можно было сказать, что Степану, как говорится, везло. Он был расторопин и смышлён, и во второй год своей службы попал в денщики к молодому жизнерадостному офицеру, у которого Степану жить было привольно. Домой он писал всё реже и реже, оправдываясь тем, что у него нет времени. И это была правда. В свободные часы от службы Барин брал его с собой на веселые вечеринки. В этой компании никто из офицеров не верил в Бога. Барин открыто говорил ему, что заповеди Божьи существуют только для баб, детей и темного народа. Степан, слушая такие глумления от господ, в былые времена подумал бы, что Бог умеет. Вот, вот покарает их за нечестивые речи. Но Бог их не карал. И наконец сам Степан перестал верить в Бога. Он видел и слышал, как люди вокруг лгали, клеветали друг на друга, божились по пустякам, не святили воскресного дня. вели распутную жизнь, оставаясь при всём этом не наказанными. Мужья обманывали жён, жёны мужей. Степану не раз приходилось устраивать для своего молодого барина свидания с красавицей женой старшего офицера. Но в один прекрасный день дело вышло наружу, и офицеру пришлось покинуть полк. Степана представили к другому офицеру. Последний был человек положительный, женатый, любил много читать. Когда он заметил, что Степан тоже много читает, он стал давать ему книги и кассеты. Читая их, Степан ещё более пришёл к убеждению, что нет ни Бога, ни вечности, ни ада. Следовательно, люди должны заботиться только о том, чтобы им хорошо жилось здесь на земле, так как загробной жизни не существует. Это его обрадовало, потому что до сих пор его ещё смущало чувство боязни перед невидимым. Теперь же он безбоязненно мог делать всё то, что делали другие. Тайна видца Бога не было, нужно быть лишь настороже, чтобы плохого не заметили люди. В следующее воскресенье Степан напился. Затем начал со всеми играть в карты. Так всё глубже и глубже он стал погружаться в грех. Внешний вид его изменился. свежесть лица исчезла не стало его прежнего упрямого и серьёзного взгляда его взор блуждал как у человека что-то скрывающего но кому было дело до бедного солдата на что солдату бессмертная душа было бы у него лишь здоровье тело и голова на плечах. Теперь Степан не отставал от своих распутных товарищей. На третьем году службы он отличался от других лишь тем, что не имел связей с женщинами. Ни одна из них не останется мне верной, думал он, а обманывать себя Я не допущу. Чего же ты хочешь? Приставали к нему товарищи. Хочешь быть лучше нас? Они так долго насмехались над ним, что наконец и в нём стало пробуждаться стремление к новому греху. в семье. В пользуя свободными часами солдаты шли в город. Степан пошёл в трактир, чтобы потом пойти туда, где он навеки хотел похоронить своё достоинство и честь. Проходя мимо одного дома, Степан вдруг услышал пение. Он остановился. Ело го го God bless you. Истинный словак, он очень любил пение. Пели давно не слышанную им знакомую песнь. Доносившиеся звуки напоминали ему далекое прошлое, когда жизнь его была лучше и чище. В это время открылась дверь, и в дом вошло несколько человек. Степан успел заметить, что он не мог. что внутри сидели мужчины и женщины. Шло богослужение. Хотя это была не церковь, люди служили Богу, в которого перестал верить Степан. Степан уже сделал шаг, чтобы уйти, как вдруг детская ручонка потянула его за рукав и весёлый голосок произнёс: "Пойдём туда". Разве туда может каждый заходить? спросил Степан. Конечно, пойдём. Взяв Степана за руку, мальчик вёл его в освещённую тёплую комнату. Пение закончилось, и на небольшую кафедру поднялся пристарелый мужчина. Он открыл Библию, И начал читать: Приготовся к встречению Бога твоего, Израиль, ибо я знаю, как многочисленны преступления ваши и как тяжки грехи ваши. Амос 4:12 и 5:12. Проповедник говорил с большим убеждением. Слова его западали в сердце Степана. А грехе он отозвался именно так, как его познал Степан, ничего не прибавляя и не убавляя. Ему казалось, что всё собрание смотрело на него, когда проповедник воскликнул: "О ты заблудший ты, отрекшись от Бога человек, ты Не верующий в Бога, знай, что Бог существует. Он есть. Он всемогущ, он свят, всеведущ и верен. Знай, что однажды тебе придётся встретиться с ним. Приготовься к встречению Бога твоего. Он знает все твои грехи. Он всё слышал. и видит. Он и теперь видит твоё сердце и знает, что ты сегодня намереваешься делать. Проповедник говорил ещё: Но Степан больше ничего не слышал. Он был бледен, всё слышанное глубоко поразило его. Ошеломлённый, он вышел вслед за другими на улицу. В кабак он в этот вечер идти не мог, и всю следующую неделю он не мог ходить с друзьями на вечеринке. Он был словно в аду. Его неотвязно преследовали слова «Приготовься к сретению Бога твоего». Есть он не хотел. Все стало ему противно, и сон бежал от него. Грязные разговоры товарищей сделались ему отвратительны. Он знал, что Бог существует и что однажды он непременно встретится с ним. В продолжении всей недели вспоминал Степан один за другим свои грехи. он сознавал, что имя оскорбил бога. В отчаянии он не раз повторял: зачем я пошёл на это собрание? Следующее воскресенье Степан опять пошёл туда же. Одним из первых он занял место на передней скамье. Собрание ещё не началось, И присутствующие перешёптывались между собою. К Степану подсел молодой человек и с участием спросил его: "Может ли он чем-то помочь ему?" Степан ничего не смог ему ответить. Тогда тот стал говорить ему о сыне Божьем, Ещё ни разу не слыхал Степан, чтобы так кто-то говорил о Христе. Сам того не осознавая, он начал рассказывать своему собеседнику о мучивших его мыслях. Много он рассказать не успел, так как началось пение. Я спасён Божий мир во дворь он сердцем верую. Он покой мне даёт, снял с души всякий гнёт, все В бедру поднялся молодой проповедник. Он прочел. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Стих этот был Степану знаком с детства, но только теперь он впервые понял его. Только теперь испытывал он, что значит быть «труждающимся и обремененным». Никогда раньше не думал он о том, кто призывает его, что зовёт его Иисус Христос, сын Божий, спаситель мира. А как Дифин был спаситель, проповедник с такой любовью говорил о спасетеле, что Степану казалось, что он видит его перед собою, простирающим к нему объятия и говорящим: Иди ко мне. Иисус Христос хочет спасти тебя, продолжал проповедник. Приди к нему. Ты обременён грехами, грех губит тебя. Приди к нему. Сознай свой грех, и он снимет с тебя твоё бремя. Сын человеческий пришёл взыскать и спасти погибшие. Тифон верил, что сын Божий зовёт его устами раба своего. Убеждение это было так сильно, что когда другие начали петь, он упал на колени и перед Господом сознался во всех своих грехах, обливаясь слезами раскаяния и умоляя Бога о прощении и помиловании. Как луч солнца, который прорвался сквозь тёмные тучи и разогнал их. Так, под влиянием молитвы из сердца Степана исчез страх. Степан знал, что он грешник, но теперь уже грешник помилованный, получивший полное прощение во имя Иисуса Христа. На следующий день Степан купил Евангелие. В свободные часы стал рьяносно посещать собрания. Настал наконец последний год военной службы. Раньше Степан мечтал навсегда остаться на военной службе. Теперь же он не мог дождаться конца. Ему сильно хотелось домой, чтобы рассказать односельчанам об Иисусе Христе, об узре любви. в себе он видел теперь того гадаринского бесноватого, которого исцелил Иисус. И ему теперь говорил спаситель: "Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Господь". И вот наконец Степан дома. Какова была радость родителей, родных и товарищей. Мать не могла вдоволь насмотреться на сына, как он возмужал за это время, каким стройным стал. А как он умно говорит! Но прошло несколько недель, и соседи стали между собой перешёптываться о том, что Степан привёз с военной службы куют-то новую веру. Он больше не пьёт, не ходит на гулянья, а по утрам и вечерам читает Евангелие и молится. Никто из соседей не слыхал от него грубого слова, и мало осталось людей, с кем бы он не говорил о Христе. Оказалось, что весь день Степан только и помышлял об Иисусе. Первые дни храдские не возражали сыну. Но когда он предложил им вместе читать Евангелие, ацу это не понравилось. Ещё больше рассердился отец, когда Степан стал увещевать его оставить ругани и примириться с блашко, с которым тот был в ссоре. Когда Андрей возвращался домой пьяным, Степан уговаривал его бросить пить. За эти обличения Андрей с женой сердились на Степана. Наконец и мать восстала на него, потому что он и ей говорил, что она грешит, сбывая за спиной отца разный товар. Так? Так? Вся семья отшатнулась от Степана. Один только дедушка Андрей всегда готов был слушать те чудесные слова, которые читал ему Степан. Но днём у них часто не было свободного времени, и они читали иногда ночью. После приезда Степан пошёл навестить Блажко. Последний был человек серьёзный. Он усердно читал книгу Иова, Иисуса навина о воскресении и проповеди. Блажко славился среди соседей за умного человека, да и сам себя считал таковым. Но то, что говорил об Иисусе Христе Степан, было для Блажко нова он видел что степан лучше понимает священное писание и это раздражало его он стал презирать степана стараясь вступить с ним в спор однажды подобный спор блашко закончил такими словами Если человек уповает на Бога и старается честно прожить жизнь, то Бог, конечно, всё простит ему за гробом. Но кто из живущих может знать, что грехи его прощены? Я знаю, радостно отозвался Степан. Молчи и не хули Бога, сердито отвечал Блашко. Да я не хулю Бога, Ответил Степан. Иисус Христос говорит: "Придите ко мне все труждающиеся и обременённые, и я успокою вас. Если вы зовёте к себе гостя и хотите его угостить, вы ведь его к себе действительно ожидаете. Когда он придёт, вы его угощаете, и гость знает, что именно вы его накормили". Точно так было и со мной. Иисус Христос позвал меня, и я поверил ему и пришёл к нему, получив от него милость и прощение грехов. Я был связан грехами, но он снял с меня это бремя, и я теперь свободен. Итак, всякий человек может и должен знать, что Спаситель простил ему грехи. Если же он этого не знает, значит, он ещё не принял его прощение. Самодовольный фарисей, праздный мечтатель, закричал на него блашко. Мальчишки, услыхав слова блашко, перевели их другим. И так появилась в Дубравке прозвище мечтатель. Есть радость в том, что люди ненавидели, добро считали злом, и мимо шли, и слёз твоих не видели, назвав тебя врагом. И мимо шли Твоих не видели, Назвав Тебя врагом. Есть радость в том, Чтоб вечно быть изгнанником, И как волна морей, Как туча в небе Одиноким കാ ശ്രീ തോജ ോകൃസ്നത്തോർവാസനയാ Да будет и на земном пути Уверь, твое сокровище нетленное и здесь, സ്വാദനോഷ ഓർത്ത в в Твоих скорбях величие Скво родное, В простор твои глаза. Уми как жить с любовью и надеждою, Не слыша дальних бурь. И серодимо примя, белоснежные. умчал тебя в лозу И серопима в прилиях белоснежные Умчал тебя в лозу Был солнечный зимний день Природа напоминала невесту в белоснежном наряде, украшенном жемчугом и алмазами. Солнечные лучи ласкали красавицу природу. Снег блестел и искрился в солнечных лучах. Земля как бы облачилась в ризу невинности и покоя. В этой сказочной тишине на заснеженном мосту показалась красавица. Марьюшка, блашко. Она была нарядно и чисто одета. Было воскресенье, и она торопилась на гулянье. Идя через мост, она взглянула на домик Храцких, и вдруг ей стало грустно. Она идёт на гулянье, но своего старого товарища Степана там не увидит. Она знала, что никогда больше там с ним не встретиться. Ах, лучше бы ему умереть, чем так измениться. Кто бы мог подумать, что такой веселый парень превратится всем на посмешище в мечтателя. Ах, жаль и думать об этом. Марьюшка с нескрываемым страданием смотрела на дом Храдских. Ну, интересно, что делать теперь Степан? Она слышала, что дома он больше не смеет молиться. Все на каждом шагу ставят ему преграды. Слыхала она, что и в церковь он больше не ходит с тех пор, как молодые люди осмеяли его раз, когда он излагал им своё учение. Бедный Степан. Как могли подобные глупости запасть ему в голову? Недаром он всегда был столь задумчив. Пожалуй, продолжала свои размышления Марьюшка. Если бы отец не запретил мне говорить с ним, он меня послушался бы. Я расспросила бы его, как он дошёл до таких заблуждений, отвела бы его от них. Дома все так недоброжелательно относятся к нему. Он же упорствует и стоит на своём. Как ждала она его все эти годы, как радовалась его возвращению. И вот уже несколько недель он дома, а она ещё ни слова не слыхала от него. Погруженная в раздумья, Марьюшка шла, опустив голову, Дорога вела через лес, нарядно убранный снегом, затем сворачивала к мельнице. Вблизи замёрзшего водопада стоял старый, развалившийся дом. Раньше здесь была бумажная фабрика, ещё и нынче виднелись некоторые полуразрушенные пристройки. Летом стены зарастали хмелём и другими вьющимися растениями. Теперь Всё было занесено снегом и покрыто льдом, блестевшим на солнце, как хрусталь. Летом вокруг развалин струился ручеёк. Над ручьём нависла скала, на которой был виден крест в память совершившегося здесь когда-то события. Невинный праведник отдал жизнь за своего виновного брата. Марюшка оглянулась по сторонам. Ей стало жутко в этом глухом месте. Рассказывали, что все женщины, колдовавшие в Дубравке, а их было немало, ходили колдовать именно сюда. Вдруг послышался скрип снега и чьи-то шаги. Марюшка в страхе оглянулась. И Увидела Степана, сердце ее сжалось, и она почувствовала странное смешение грусти и радости. Он шел, освещенный солнцем, наслаждаясь красотой, которая ему открылась через просек у леса. — Что же я медлю? — думала девушка, — теперь как раз Самое удобное место и время заговорить с ним. Сам Бог послал мне его на встречу. Подойду к нему и приглашу его на гулянье. Здравствуй, Степан, что ты тут делаешь? Приветливо обратилась она к Степану. Юноша встряхнул. Ах, это ты, Марюшка. Здравствуй, здравствуй. Он перепрыгнул через ручей и подал руку подруге детства. Пойдём со мной, Степан. Куда? Ты спрашиваешь куда? Да туда, куда все идут, на гулянье. Ты идёшь на гулянье, Марюшка? Грустно спросил он её. Конечно. Пойдём со мной. Я не заставлю тебя плясать, если не хочешь. Покажи хоть только там, чтобы люди увидели тебя и убедились, что ты не пустой мечтатель и не называли тебя так. Пойдём со мной, Степан. Она взяла его за руку, глядя ему в глаза ласковым взором, которому в детстве достигала всего от своих трёх товарищей, особенно от Степана. Да, перед Степаном стояла она. Это дорогая ему с раннего детства подруга, которую он никогда не забывал. И вот теперь она говорит ему: "Пойдём вместе, Степан". Он побледнел. Ему было странно после стольких недель услышать первые ласковые слова именно из этих уст. Но он покачал головой и твёрдо произнёс, «Я не пойду туда». «Ну отчего, Стёпа? Ну что мы такое сделали, что ты презираешь нас?» «Не думай, Марьюшка, что я вас презираю», возразил Степан, глядя печально на свою собеседницу. «Но я тут». Так много нагрешил в жизни на этих воскресных гуляньях, что когда увидел всю свою греховность, она как камень легла на моё сердце. Я не смел и глаз поднять к небу. Но Господь помиловал меня, смыл с меня всю эту нечистоту. Мне ли теперь снова пятнать образ Божий и огорчать Отца небесного? Нет. Никогда. Стёпа, ты полагаешь, что мы этим очень гневим Бога? Почти раздражённо спросила его Марьюшка. Если это действительно грех, от чего же пастор не запрещает ходить на гуляния? Он же лучше тебя должен знать священное писание. А чего же на днях, когда я возвращалась с гулянья и встретила пастора, он любезно спросил меня: "Много ли плясали, Марьюшка? Отец говорит, что в церкви нас учат добру. Для того и существует духовенство, чтобы указывать нам, что нам следует делать, чтобы попасть в Царство Небесное. Ты права, Марьюшка." именно для этого поставлены эти люди. Конечно, между ними есть и такие, которые ревностно исполняют свой долг, но бывают и такие, о которых Спаситель говорил, что если слепой ведёт слепого, то они оба упадут в яму. Подумай, Марюшка, ведь священники заставили пилата распятить Иисуса, настаивая на его смерти. Не всё, что проповедует и делает пастор, устоит перед Богом. И не все пасторы так святы и верны Богу, чтобы я мог руководствоваться только их мнением. Вот тебе пример. Пастор желает идти через лес, но он не всеведущ, как Бог, и дороги не знает, потому что в этом лесу он никогда не был. Мне же эта дорога через лес хорошо известна, потому что я по ней иду уже не впервые. Ты, скажем, приходишь в этот лес. Кому ты себя доверишь? Ему ли, чтобы блуждать по лесу вместе с ним, или мне, чтобы пройти через лес благополучно? Будучи ещё дома я, Марюшка, доверял себя руководству нашего пастора. но он не знал пути через Голгофу и мы блуждали оба теперь же я не даю ему вести себя слепо потому что у меня есть лучший руководитель говорящий мне следуй за мной придите ко мне все труждающиеся и обременённые кто последует за мной тот не будет ходить во тьме но будет иметь свет жизни Ну Степан! Снова раздражённо возразила Марьюшка. Как ты можешь превозноситься над другими и утверждать, что пастор не знает истинного пути, и знаешь его только ты? А я не говорю, что я один знаю этот путь, ответил Степан. Есть много душ и пасторов, которые знают истинный путь. Я только говорю, что наш пастор этого пути не знает. Иначе он вёл бы вас лучше и сам шёл бы впереди. Он не одобрил бы то, что утром вы идёте на богослужение, а вечером в трактир. Надо правду сказать. Вы служите дьяволу и греху. Он вам тогда объяснил бы, что хотел сказать Спаситель, говоря: "Никто не может служить двум господам". Он не мог бы равнодушно видеть, как его паство погибает от пьянства, так как пьяницы царства Божьего не наследуют. Не станем однако больше спорить об этом. Я никого не хочу судить, но тебя я прошу, Марьюшка, не смотри только на людей, ведь написано: Проклят всякий, надеющийся на человека, подумай над тем, что говорит Бог. Будьте святы, потому что я свят. Может ли человек, желающий быть святым, идти в кабак, в этот табачный смрад, с пьяным шумом и запахом водки? Может ли он там пить, плясать, слушать грязные речи и принимать в них участие? Можешь ли ты себе представить, что Мария или другие святые жены, следовавшие за Иисусом и жертвенно служившие Ему, пошли теперь с тобою в трактир? А они были такими же людьми, как и мы. Только это были святые, потому что веровали в Спасителя, слушались Его, служили Ему и любили Его. И все это ты можешь и должна получить, Марьюшка. С тех пор, как я помню тебя, ты всегда была добра к людям. Когда же ты будешь такова и к Спасителю? Когда ты полюбишь его от всего сердца и от всей души и станешь служить ему? Двум господам ты не можешь служить разом. можно служить или миру, или ему. Если бы ты знала, что значит быть избавленным от служения миру и принадлежать Христу. Видишь, дома все отвернулись от меня, потому что служат миру, а я хочу служить Богу. Кроме дедушки у меня никого не осталось. Хотя у меня есть родители, братья, сёстры и много родных, И вы, мои товарищи детства, покинули меня. Вы бежите от меня как от чумы. Никто не остановится, чтобы сказать словечко. Дома у меня тоже нет уголка, где я мог бы спокойно заняться чтением и молитвой. У себя в семье я чужой. Но у меня есть спаситель Иисус Христос, и я, несмотря ни на что, безмерно богат и счастлив. Как раз перед встречей с тобою я размышлял о его вечной любви ко мне и думал о том, что он уготовил для меня место. Должен признаться, что неприятности эти для меня сделалис невыносимы, когда я удаляюсь в заднюю комнату читать слово Божье, бета Начинает наружно шуметь. Пойду в сине, матушка гонит меня, говоря, что я превращаю дом в церковь. В чулане слишком темно. Когда же из церкви возвратится отец? Он напивается и начинает скандалить. Поэтому я взял Библию и пришёл сюда. Дедушка тоже обещал скоро прийти. або всём этом и думал я сейчас, стою у ручья. Пока я не служил Господу, попирал ногами его заповеди, мне жилось отлично, люди относились ко мне хорошо, и мне легко было с ними ладить. Теперь же мне так тесно, что иногда думаю, что не выдержу такой жизни. Но дух Божий тут же мне напомнил: Сколько за меня должен был пострадать Сын Божий. Как поносили его люди. И тут мне представилось, что Спаситель спрашивает меня: "Ты немного не хочешь пострадать за меня?" Мне стало так стыдно, и я попросил его дать мне терпение, обещая впредь с радостью страдать за него. После этого сердце мое переполнилось радостью. И тут Бог прислал тебя ко мне. Я уже давно просила у Господа дать мне случай поговорить с тобой. Думаю, что если и все в Дубравке отрекутся от Спасителя, ты этого не сделаешь. Мне кажется, сегодня ты тоже не пойдешь в трактир, чтобы не огорчить Господа. Правда? Я не могу представить, чтобы ты пошла туда. Он замолчил. Вокруг воцарилась тишина. Марьюшка стояла с опущенной головой, не понимая, что с ней творится. В сердце её была буря, она ещё не осознавала, что истина Божья коснулась её юной души, как первый луч восходящего солнца над горами рассекает перед собой тьму в долине. любит сына Божьего и следует за ним, он не пустой мечтатель, как прозвали его люди. Мечтатели это они сами, идущие по широкому пути, верно говорит Степан. Что нельзя представить себе святых жён в трактире? Да и Марюшка теперь не представляла себя там. Неужели она пойдёт туда и огорчит сына Божьего? Степан был прав, сказав ей всю истину. Когда он говорил ей об Иисусе Христе, ей стало понятно всё. Почему она до сих пор не знала этого? Вот и дедушка идёт. Радостно воскликнул Степан: "Сегодня не так холодно, и мы можем сесть в одну из комнат. Тут нам никто не помешает читать. А ты, Марюшка, куда пойдёшь?" Мода девушка вся дрожала. Я Я останусь с вами. Ты ты останешься, благодарение Господу. Поверь мне, Марюшка, ты никогда не раскаешься в том, что решила остаться. Чуть позже солнечные лучи осветили чудную картину. На развалинах сидел седовласый старик. У его ног молодая девушка обоз глубоким вниманием слушали юношу, читавшего им Библию. Он читал им о том верном пути, на котором не заблудится и не разумнее. и по которому идут искупленные Господом. Степан закончил чтение молитвой. Затем, оживленно обменявшись мыслями о божественной истине, они вместе пошли домой. Так состоялось в Дубравке первое собрание мечтателей, о котором окружающий мир еще ничего не было. Не подозревал. Дорогие друзья, сегодня вы прослушали первую передачу, составленную по книге «Мечтатели». Продолжение следует. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию литературную радиопрограмму. Сегодня в этой передаче вы будете слушать чтение книги Мечтатели, часть вторая. В одном небольшом городке открылась ярмарка. На ней, как всегда, было много пьяных. Был между ними и Пётр Крачинский. Хотя ноги его заплетались, он всё же шёл вперёд, взвалив на спину узел и держа в руке новую скрипку. Лицо его горело, а мутные глаза блуждали по сторонам. Пётр уже с детства любил играть на скрипке. В детстве, когда он пас статус с другими детьми, он всегда мастерил себе что-то наподобие скрипки. Он давно мечтал о настоящей скрипке, на которой ещё 3 года назад выучился отлично играть. Ему достаточно было один раз услышать мелодию, и он уже мог её сыграть. Сегодня он хотел удивить своим искусством. Степана. Теперь и Крачинская перестала упрекать Петра за то, что он попусту теряет время со своей скрипкой. Его приглашали играть и в трактир, и на свадьбы. Таким путем он часто зарабатывал больше денег, чем за ткацким станком. Но куда уходили эти деньги и на что тратил их Петр? Жил он разгульно. Любил выпить, но до этого никому не было дела. Другие молодые люди жили не лучше. В детстве Петр был невзрачен и поэтому получил прозвище «зелёная лягушка». Теперь же он был стройным и привлекательным парнем. Не будь Крачинская вдовой, ему бы не миновать военные службы. Лицо его, покрытое нежным румянцем, было привлекательно. Голубые глаза, тёмные волосы, открытый высокий лоб. Люди поговаривали, что в своё время его родители были верно очень красивые. Сегодня он на ярмарке продал полотно и на вырученные деньги купил себе новую скрипку. Крачинская хотела открыть трактир, и Петр должен был быть первым скрипачем. Эта мысль зародилась у Крачинской уже год назад, и с тех пор она собирала доски и кирпичи, чтобы расширить помещение. План этот ей нравился и обещал хороший доход. Петр продолжал свой путь. Каждый раз, когда он спотыкался... Он произносил громкие проклятия, а затем снова начинал петь и беспричинно смеяться. Скорее его все обогнали, и Пётр остался один на большой дороге. Послышался звон бубенцов. Это возвращались с ярмарки пастор с кирским учителем. А слушай-ка, крикнул Петру пастор. Как бы тебе ни заночевать где-нибудь в канаве. Ваша милость, захватите меня с собой, взмолился Пётр. Не будь ты пьян, от чего бы ни подвести тебя? Не ложится же, господин пастор, ехать спяницей. Наравоучительным голосом Заметил Петру учитель. Ха, вот бы поехал, раздался насмешливый голос около Петра. Пётр, рассерженно обернулся, как это всегда бывает, когда двое стыдят одного, а третий осмеивает. Около него стоял стекольщик, держа в руке корзину со стаканами. Он был так же на веселье. почтенный сударь, желает прокатиться с его священством, продолжил насмешник. "Ну, берегись!" разсерженно закричал Пётров. "Как ты смеешь кричать на меня?" В ответ сказал стекольщик: "Ещё несколько бранных слов, И Пётр Бровсив в сторону скрипку кинулся на своего противника, вырвав из его рук корзину, он в ярости выплеснул все стаканы ему на голову. Началась драка. Наконец, стекольщику удалось палкой нанести Петру сильный удар по голове, от чего тот потерял сознание. Испугавшись, стекольщик решил поскорее уйти. вечерела. Пётр всё ещё в беспамятстве лежал у дороги в луже из крови. Неподалёку валялась скрипка, узел и осколки от разбитых стаканов. Мимо часто проезжали сани, но подгулявшие мужики торопились домой, и никто не замечал бесчувственного тела. Наконец Подъехали ещё одни сани. Сидевший в них не распевал пьяных песен. Он остановился и вышел из сани, чтобы подтянуть лошадиную сбрую. Вдруг он заметил валявшуюся на дороге скрипку. Он посмотрел вокруг, и его взор упал на лежавшего без чувств человека. Он нагнулся и повернул голову лежавшего. — Да ведь это Петр! — в ужасе пробормотал Степан. Он поспешил снегом смыть кровь с окровавленного лица. Тут Петр впервые открыл глаза. — Петр, ты жив? — Слава Богу! — Это... «Ты, Степан, где я?» «Ты лежишь на дороге, окровавленный. Ты упал, что ли? Как же это с тобой случилось?» «Ах, да, теперь мне все припоминается. Я подрался с негодяем». а он поколотил меня Пётр при этом в воспоминании о тать разразился проклятиями Не греши остановил его Степан закрывая ему рукой рот Бог помиловал тебя и спас от смерти если бы не божья милость я не задержался бы так в городе И ты, конечно, замёрз бы тут на дороге. Он ветер-пади какой. А ты едва открыв глаза, уже снова грешишь, вместо того, чтобы благодарить Бога. Строгие, но справедливые слова Степана произвели действие на протрезвевшего Петра, ведь говоривший был его старым другом. Садись со мной в сани и поедем скорее домой. Да разве ты повезешь меня? Я ведь пьян. Именно потому, что ты в таком виде, я и должен довезти тебя до дому, чтобы ты не погиб здесь на дороге. И для этой жизни, и для вечности. А почему? «Пастор не хотел меня с собой взять», — припомнил Петр. «Если бы он меня тогда захватил с собой, со мной не случилось бы всего этого». Все у него болело, голова трещала, Он еле-еле мог поднять её. Степан заметил, с каким трудом Пётр влез в сани. Подожди, Пётр, ложись в сани, я под голову подстелю тебе пустые мешки. Голову надо непременно обвязать, чтобы мороз не застудил раны. Вот так. Теперь-то получше. Степан снял с себя шубу и накрыл ею Петра. Взяв в руки вожжи, они тронулись в путь. Как он заботится обо мне, думал Пётр. Совсем как тот добрый самарянин. Говорят, что он мечтатель. Ну какой же он мечтатель. Он взял меня к себе в сани, перевязал рану, укрыл меня своей шубой, а теперь сам зябнет из-за меня. Степан, подсядь поближе ко мне. попросил Пётр Скажи мне, что с тобой случилось? Ты возвратился к нам совсем другим человеком, будто ты больше не из наших. Что за новая вера у тебя? Я вижу это и чувствую. Степан несказанно обрадовался случаю рассказать своему другу, как Спаситель спас его из стены греховной. Давно он уже просил Бога дать ему случай, свидетельствовать своим товарищам о том, что сделал для него Иисус Христос. Но он никогда не думал, что первым его слушателем будет Иисус. именно пётр, который так глубоко погряз в грехах, степан охотно подсел ближе к петру, положил себе на колени его голову, чтобы тому было удобнее лежать и начал рассказывать о своём обращении к богу. мирно беседуя, они ехали среди зимней ночи. Ясное звёздное небо величественно и молчаливо раскинуло над ними свой покров. Рассказывая о прошлом, Степан с жаром свидетельствовал о дивной любви Божией грешнику, спавшей и его. Как он жаждал чтобы и Петр пришел со всеми своими грехами ко кресту. Только там ожидало его спасение. Вне Христа грешника ждет явная гибель. Степан замолчал. Ему показалось, что Петр от слабости заснул. Но тот слушал его внимательно, Душа Петра медленно пробуждалась от глубокого сна. Степан промозил он. думаешь ли ты, что Бог Иисус Христос может простить и такого несчастного, как я? Ах, театр. Голос Степана дрожал. Ты не больше грешник, чем я, если он мог принять меня. то примите всякого, потому что сын человеческий пришёл искать и спасти погибшие. До самого дома рассказывал Степан Петру о великих делах обоих их. Он говорил ему об Иисусе, о Агнце Божьем, несущем грехи всего мира, умершем за беззаконников. Ты искал, ты искал, очень долго ты правду искал. При устал не нашёл, и наверх что найти потерял. Потерял тайники, испытал на руганье честь, без надежды остану. പ്രാ ദോദി ജീവസ്ട്രസ്ത ശ്രീ ദുർഗേ സ്വത്ഗ്രസൃത രുസ്തരി സിപ്രോക്തർ സ്ജത Ее нет, цари, И верности Не В неудачах твоя, സി ത്തോക്തമേ ജി ശ്രീകരിയാണി ല Крики «Ура а она на земле так же ആ только лишь у Христа. നോഷ на земле ആ так же ഉദാക്ഷ Крачинская уже спала. Она не слыхала, когда вернулся сын. Не видела она так же, как Степан омыл рану Петра, как они оба затем преклонили к Алине и помолились на кухне. Утром, увидев сына, лежащего с перевязанной головой, она поняла, конечно, что он подрался. И теперь ожидала, что он проснётся с руганью. Но когда он тихо встал и усердно принялся за работу, Анна забеспокоилась. Не болен ли он? Долго она наблюдала за ним и наконец спросила его: "Сынок, что случилось?" Я подрался с одним пьяным, который поднял меня на смех, ответил Пётр. Но это мама было в последний раз. Я никогда больше ни с кем не буду драться. Ох, сынок, хорошо, если бы это так было. Драки до добра не доводят, сказала старушка со вздохом, а про себя подумала: Боюсь, здоровьет. И отдать всё пойдёт по-старому. Всю неделю ходил Пётр с повязкой на голове. Часто его пробирала лихорадочная дрожь. В воскресенье Крочинская даже не спросила, пойдёт ли он в церковь. Она пошла в цирк одна, рассказывая встретившимся по дороге соседкам о своих заботах о разгульном сыне. стоит ли тужить об этом утешали они её молода зелена с годами присмиреет и мы были такие лучше иметь такого парня красавца которого все любят нежели скромного мечтателя как степан храдский да что ты бог с тобою походи он на степана я бы сама ему шею свернула подтвердила Крачинская. Не беспокойся, засмеялись женщины. Скорее медная копейка превратится в золото, нежели Пётр Крачинский в святого. Слова эти были встречены общим смехом. Позже, выходя из циркли Крачинская всё ещё со смехом вспоминала слова женщин. Между тем, в доме Крачинских над открытой Библией сидели двое молодых людей. Они читали и, казалось, не могли начитаться. Позже, встав на колени, они горячо молились, и один из них Jungo. 곧.? 부터ựйляйл Rothитанайлсот У Петра сильно разболилась голова, что его нет сегодня, — говорила молодежь, собравшаяся на танцы. — А где же Марьюшка? — спросил кто-то из входивших в комнату. — Она уже и в прошлое воскресенье не была. Сегодня опять не пришла. Мешко нахмурясь ответил. Да, она сказала, что никогда больше не придёт на танцы. Что тут было? Кто её обидел? Не знаем. Никто вроде её не обижал. Ничего, всё уляжется, и Марьюшка скоро опять появится здесь, отвечали некоторые. Молодёжь веселилась и без отсутствующих. Но Мишке было совсем не весело. Он не мог забыть слов, сказанных ему Марьюшкой при выходе из дома. Не ходи туда, Мишко. Грех служить двум господам: Богу и дьяволу. Сегодня ведь воскресенье. Там ты не научишься ничему доброму. Останемся лучше дома. Мишка со смешкой ответил: Неужели оставаться нам дома, чтобы прослыть за пустых мечтателей, как Степан? Степан не мечтатель, посмотрев на Мишку своими тёмными глазами, твёрдо промолвила она. Это только ты так думаешь. Он лучше нас всех знает истинный путь, ведущий на небеса. Пустой мечтатель, тот, кто Бога не слушает и Иисуса Христа не любит. Так они расстались. Где она так училась говорить? Думал Мишко. Откуда она знает, что Степан не мечтатель? Ведь её не было дома, когда Степан приходил к её отцу. Странно, что веселиться грех. Мишка не мог долго усидеть в трактире и вскоре ушёл домой. Не мешало бы зайти к Степану, и дядя мой подумал Мишка. Ведь не стану уже я сразу мечтателем после одного разговора с ним. Мы же с детства были друзьями, да и теперь, честно говоря, хотя мы и избегаем его, он нас ничем не обидел. «Пожалуй, Марьюшка права. Степан всегда был умнее нас и на службе, может быть, действительно научился чему-нибудь хорошему? Возможно, что он желает нам добра. Пойду хоть раз поговорю откровенно с ним». Но дети сказали, что Степана нет дома. Это рассердило Мишко. Тогда он вспомнил о Петре и... И решил пойти к нему, узнать его мнение о Степане. Подойдя к избе Крачинских, он услышал звуки скрипки, а также пение духовной песни. Быстро открыв дверь, он остановился как вкопанный. За столом сидел дедушка Храцкий, рядом с ним стояли Степан и Марьюшка, которые пели, глядя в какую-то книжку. Золотая, пора, неба отражая, Ты светла, как луч утра. Над тобой сияют зори, И вокруг журчат ручьи, പ്രസരി തുറ യൂന ശ്രദ്ധ ശിവ Для дары и наслаждения этой жизни от Него Он дает благотворения для довольства Твоего тебе... Мешко молча подсел к ним. Марьюшка, сияя, подала ему книжку. И они вместе допели песню до конца. Песня о свободу и ненастье, верно ты ему служи. Если будешь правде Богу плод духовный приносить, от невзгод ോയോ നേത്രീ ോഷി കോരു അച്ചിട്ട സിതോഷീ മോജിത് Протекать. Звуки радости поющей Будут слух твой Если Будешь യുഷ്ടീ как мрак പൗ Великий угощат и в сяк небескори сила где красима станет и затем придёт могила без просветной ночи. Тень. Потом рассказали Мишко как нечаянно встретились тут навещая Петра. Теперь, раз они уже собрались все вместе, Степан предложил им почитать что-нибудь из слова Божьего и объяснить прочитанное. Отлично, подумал Мишко. Теперь-то я увижу, мечтатель он или нет. Чтение и разговоры продолжались до вечера. Все увлеклись чтением, и чем дольше Мишко слушал, тем больше он приходил к заключению, что никакой Степан не мечтатель. Новые друзья Степана проникались к нему всё большей любовью. Посмотри, сын мой, сказал старик Храцкий, обращаясь к Мишко, когда они вышли от Крачинских. Мы тут все жили, скажу для сравнения, как не мой скот будто и богов у нас не было. Чему учить теперь Степан, тому давно следовало мне учить его отца и его самого. Но что поделаешь, когда человек почти ничего не знает? Когда я вспоминаю, В каких грехах жил? Сколько лет приступал к заповеди Божьей, не думая, что это грех? Ах, сын мой, обратись скорее и ты, как Степан, тогда тебе не придется каяться в стольких грехах, которыми я обременил свою юность». Мне скустно утешать старика, который утирал навернувшиеся на глаза слёзы. Ну, дедушка, вы ведь всегда были честным и порядочным человеком. Никто не может обвинять вас в чём-либо плохом. Никто, сын мой, никто, кроме Господа Бога. Он один знает всё. Когда Степан говорит о великой любви Божьей, «Мне почти не верится, что Господь и меня возлюбил. Меня, который был ему всю жизнь непослушен и постоянно огорчал его». На этом пришлось прекратить разговор, так как им встретилась старушка Крачинская. Она только сейчас возвращалась домой. После богослужения Анатолий, Она уже успела побывать у многих своих подруг и соседок. На следующий день блашко уехал на 3 недели продавать сушёные фрукты. На это время хозяйством занялась Марьюшка. Усердно заботьтесь о Мишко и о маленьком Мартыне. В это же время уехали по делам отец и сын Храцкие. Проводив их, Степан зашёл к Марьюшке с поручением от её отца, которого он только встретил на улице. Пришёл и Пётр, прихватив с собою скрипку. Вместе они читали слово Божье, пели духовные песни. Этот вечер им так понравился, что они решили собираться каждый день. Вначале они собирались одни, но скоро к их пению стали прислушиваться и посторонние люди. Случалось, что вечером запоздалый мужик привозил на мельницу зерно и тут же подсаживался к ним. Чтобы послушать красивое пение и чтение слова Божьего. Степан всегда приводил с собой дедушку. Пётр стал приводить с собой своего друга, ткача Петрана. Сам Петран был из другой деревни, но жена его была из Дубравки. Женившись, он переселился в Дубравку, но тёща его не взлюбила. Да и жена относилась к нему не лучше матери. Петран был рад случаю отлучиться иногда из дому. Ему нравилось сидеть в спокойной, уютной комнатки на мельнице и слушать чудные слова, которые читал и пояснял Степан. Этот маленький кружок был настолько глубоко захвачен действительностью божественной истины, что они забыли об окружающем. Единственным стремлением их было приглашать и других вступать на путь спасения. Скоро все заговорили о них. Уже далеко разнёлся слух о том, что Степан Храцкий привёз с собой новую веру. Прошло несколько дней после отъезда Блашко и Хратских. Молва о собраниях мечтателей уже далеко распространилась за пределы Дубравки. Говорили, что новую веру приняли старик Хратский, Марьюшка и Мишко Блашко, Пётр Крачинский и Павел Петран. Все они не только сами перешли в новую веру, но и ревностно стараются привлечь к ней других. Кто принадлежит к новой вере, не смеет ни курить, ни пить вина, ни идти в кабак и на гулянья, танцы и всякое веселие запрещается. Требуется всё время сидеть с Библией и молиться. Эти Дубравские мечтатели по воскресеньям ходят в церковь, но по дороге вступают в споры о вере с прихожанами. Молодёжь подтрунивала над ними, пожилые её ругали, но больше всего их удивляла непонятная перемена в Петре Крачинском. Его больше не было видно в кабаке. Он не сквернословил, не дрался, не напивался, как это случалось с ним прежде. Когда его приглашали играть на скрипке, он отвечал: "Не могу больше играть для дьявола. Я достаточно нагрешил за свою жизнь". Дома он усердно занимался ткачеством, а вечером ходил на мельницу к блошкам. Старушка Крачинская не свернула с сыну шеи, как обещала. Она была глубоко поражена переменей в Петре. Но оправившись от первого испуга, скоро убедилась, что ни угрозы, ни проклятия, ни слёзы не могли изменить убеждений юноши. Делай, что тебе угодно, матушка, говорил он. Если ты от меня и отречёшься, я всё равно не оставлю Степана. Ведь он один сжалился надо мною, когда я лежал на дороге, как тот несчастный, попавший в руки разбойников около Иерихона. и священник, и левит прошли мимо. Помог мне только один Степан. Уже за одно только спасение жизни я должен быть благодарен ему. Оставь он меня там, я мучился бы теперь в воду. Но это ещё не всё. Степан указал мне ещё и узкий путь, по которому нам заповедал идти Спаситель. С Божьей помощью я решился идти по этому пути. Подстрекаемая другими женщинами, Крачинская как только могла придиралась к сыну, и часто Петру становилась не в терпеж, и, бледный, он уходил из дому. Но до гнева она его довести не могла, и изменить его было также не в силах. Наконец... Она оставила его в покое, предоставляя ему делать что угодно. Отец Блышко вернулся домой днём раньше, чем предполагал. Когда он вошёл в дом, тут собрал всех слушающими слово Божие. Марюшка сидела за прялкой. Рядом был маленький Мартин. Около стола сидели дедушка Храцкий и Степан. Опираясь на печь, стоял Мишка. А Петр сидел около плиты. Блашко с удивлением глядел на присутствующих. Судя по выражению лица, Эти люди были счастливы. Всё ещё никем не замеченный, он слушал, как Степан объяснял собравшимся слово Божие. Он читал о страданиях Христа, и когда дошёл до того места, как Христос умер на кресте, Степан умолк. В комнате воцарилась тишина. Как это бывает вокруг удра умирающего, когда присутствующие с трепетом начинают сознавать, что всё земное кончено. Удивительно, прервав молчание, сказал Пётр. Хотя я часто и слыхал о страстной неделе, о том, что мы прочитали сейчас, Но до сего сегодняшнего дня я никак не осознавал того, как ужасно страдал сын Божий, умирая за мои грехи. Блажко посмотрел на говорившего. Неужели, это сказал Пётр, который всегда отличался легкомысленной и резкой речью. Ты ещё молод, Сын мой, промолвил старик Храцкий. Каково же было у меня на душе, когда читал Степан, сам Бог открывает наконец нам очи, чтобы мы понимали его слово. Вот как пришлось страдать сыну Божью за нас, за нас безбожников. А мы хотя давно знали это, никто не помыслил о нём, задумчиво добавила Марьюшка. Ты прав, согласился Степан. Мы жили, как будто его страдания вовсе нас и не касались. Действительно, Иисус Христос может скорбеть о всех нас, как сказано в книге Плач Иеремии. Взгляните и посмотрите, есть ли болезни, как моя болезнь, какая постигла меня, какую послал на меня Господь в день пламенного гнева своего. Не станем же более забывать его, будем усерднее служить ему и слушаться его. Этим мы всё исправим. Стала утешать друзей Мариушка. Исправить мы ничего не можем. возразил степан потому что мы не можем вернуть прожитое нами без бога слова эти поразили блажко он хотел уже войти в комнату и прекратить разговоры как внезапно храцкий сказал не странно ли что сын божий мог претерпеть за нас такие муки унижения и а человек не в состоянии ничего за него претерпеть Ах, дедушка. Вспомните мучеников, о которых мы вчера читали, заметила Марьюшка, глядя на него. Но ну, в былые времена попадались такие, но теперь нет таких людей, которые бы столько вытерпели за веру. Как ты думаешь, Степан? Я думаю, дедушка, что если бы на то была воля Божия, чтобы мне пострадать за Христа, то мой отец небесный дал бы мне на это сил. Ведь мученики были такие же люди, как и мы с тобой. В нужное время Бог давал им силу, чтобы оставаться верными до конца. Я думаю, что так же поступил бы он и со мною. Всё зависит лишь от степени нашей любви ко Спасителю. В эту минуту мне кажется, что и я перенёс бы за него бичевание, как он перенёс за меня. Никак да, бо я не отрёкся от него. Он очень тихо произнёс эти слова. Они шли из глубины его души и походили на тихую мечту. Блашко был раздражён, услыхав эти слова. Не гордись, мальчишка, гневно закричал он. Ты ещё никогда ничего не терпел. Апостол Пётр тоже уверял, что пойдёт с Господом на смерть, и что вышло? Посмотрим, как ты поступишь, когда придёт настоящая опасность. Все были поражены неожиданным появлением Блашко. Марьюшка быстро стала накрывать на стол для отца. Мишко вышел встречать брата, а Пётр пошёл за дровами. Степан узнал от Блашко, что его отец и Андрей рассчитывали быть дома на следующий день. Простившись с присутствующими, он поспешил домой, чтобы сообщить об этом матери и невестке. Марюшка пошла проводить его за двери. Ты не разсердился на отца? спросила она Степана. Я? Да за что же мне сердиться-то на него? Но ведь ты, конечно, никогда бы не отрёкся. Сегодня, мне кажется, что даже идя на смерть, я не отрёкся бы. Но твой отец прав. Мы только слабые и немощные люди. Мне нужно просить у Бога сил, чтобы в решительную минуту скорее согласиться претерпеть смерть, нежели отречься от Христа. Прощай, Марюшка. Спокойной ночи. Храдский возвратились на следующий день, в среду. В четверг Храдский пошёл на ярмарку продавать свиней. После ярмарки он зашёл в трактир выпить рюмочку. Там был разный народ. Одни ещё были трезвы, другие навеселе, были также и совсем пьяные. Храцкому сообщили все слухи, ходившие о Степане и о его новой вере. К общему говору присоединились и крикливые голоса женщин. Слушая всех, Храцкий не проронил ни слова. Выпив рюмочку, он встал и сразу же отправился домой. Дома его встретила невестка. Храцкий расспросил её о Степане и верно ли то, что он ходит к Блашко, где собираются и другие для молитвы. Радуясь случаю оклеветать зятя, невестка начала рассказывать, что Степан приглашал её с матерью на собрание к Блашко. Наговорила она о нём и много небылиц. Надеясь этим возбудить гнев Храцкого против сына, Ее возмущал увещевательный том Степана, которым он честным людям повторял, что необходимо обратиться от греха к Богу, пока еще не поздно. А Берта добавила, что Степан сейчас находится в амбаре. На дворе смеркалось. Затухающие лучи вечерней зари освещали погруженного в работу Степана. Он был очень привлекателен, уступая отцу только в росте и силе. Храцкий остановился на пороге амбара. Заходящее солнце на минуту озарило его мощную фигуру, горевшее от вина лицо. Храцкий был видным мужчиной. Его тёмные усы придавали его выразительному лицу мужество и твёрдость. Никто из сыновей не был похож на него. По сравнению с ним они казались узкоплечими и слабыми. Помедлив минуту, Храцкий вдруг с решимостью захлопнул дверь и вошёл в амбар. Наступивший полумрак заставил Степана оглянуться. А это ты, батюшка, улыбнувшись, сказал он. А я было уже испугался. И испугался. Значит, есть причина меня бояться? Мне щасный. Голос Хроадского звенел, как холодная сталь под ударами молота. Вино ударило ему в голову. Я ничего не сделал, отец. Что заставляло бы меня вас бояться? Спокойно ответил Степан. Скрестив руки, он открыто смотрел на отца, прислонившись к деревянному столбу. Ты ничего не сделал, и ты ещё смеешь отрицать свою вину? кричал отец, посылая страшные проклятья сыну. Я прав, батюшка, не сознаю никакой вины против вас и умоляю не проклинать меня. Мы ведь знаем, что за каждое праздное слово нам придётся дать ответ в день суда. Молчать! Я не нуждаюсь в твоих проповедях. Отвечай сейчас же! Правда ли, что собираетесь у блажко и что ты там развращаешь людей, разъясняя им свои мечтания? Да, батюшка. Мы собираемся у блажко. Мы собираемся, чтобы почитать слово Божье. Мы вместе изучаем и разбираем слово Божье, но не развращаем никого. Мы приглашаем только желающих познакомиться поближе со словом Божьим. И так. Ты это не отрицаешь? Батюшка, у меня нет причины отказываться от этого. И ты думаешь, что я допущу, чтобы ты продолжал это? Из-за тебя люди нехорошо отзываются обо мне. Что ли на стыд и позорение себе я вырастил сына? Сейчас же на этом месте ты оставишь свои мечтания и станешь жить так, как жили наши отцы, как живут все люди. Никаких новых вер я не допускаю. Ты будешь по-прежнему бывать на гуляньях. как другие парни, и дело с концом. Если же нет, то я сумею выгнать из тебя эти мечтания. Храдский с угрозой поднял на сына руку. Казалось, его мощная фигура стала еще больше. Но и стройная фигура Степана выпрямилась. В его глазах загорелся огонь, зажжённый у божественного алтаря. "Я не мечтатель, отец", спокойно и отчётливо проговорил он. "Но если следование за Иисусом Христом вы называете мечтанием, от этого я отречься не могу. Вы не вправе заставить меня грешить и плясать, жить Починяясь требованиям плоти и служить дьяволу, я не стану и не буду поступать против воли Божьей и попирать его закон, как это делал прежде и как это делают многие и теперь. И я буду уговаривать всех и вас, отец. Поставьте служение миру. Обратитесь всем сердцем к живому и истинному Богу. сильный удар оборвал речь Степана. Храцкий набросился на сына и стал трясти его с такой силой, что накинутый на его плечи кафтан упал на землю. "Ты ещё смеешь противоречить мне? Негодный! Я заставлю слушаться моих приказаний!" Иначе я тебя исколочу так, что всю жизнь помнить будешь. Я научу тебя соблюдать четвертую заповедь. Батюшка, ваши удары ни к чему не приведут, потому что я не могу отриться от истины. Иисуса Христа бичевали и за меня тоже. И я могу кое-что претерпеть за Него. Только не делайте этого, Отец. Ибо позже вы пожалеете об этом. Да ты мечтаешь уподобиться Иисусу Христу? Ну хорошо. Городский ат скачил в сторону, поднял с полу верёвку и раньше, чем Степану успело помниться, привязал его к столбу. Когда Степан увидел, что отец вытаскивает из телеги гнуд, он невольно задрожал. Минутный страх перед страданием охватил его. Да и солдатская гордость заговорила в нём перед таким возмутительным насилием. Но тут он вспомнил слова Блашко: "Если наступит для тебя настоящая опасность, «Ты отречешься от Господа, как Петр!» Что же ответил он тогда? «Лучше бы я отдал себя забить до смерти, чем отречься!» Степан закрыл глаза и замер в ожидании. Недолго ему пришлось ждать. Удары один за другим посыпались на него. Он. Они причиняли ему жгучую боль. Но он закусил губы, чтобы не только не закричать, но и не застонать. «Оставишь ты теперь свои мечтания!» — кричал в ярости Храдский. «Батюшка, от истины не отрекусь!» Дрожащим от боли голосом твердо ответил Степан. «Удар!» Ещё удар, и бич сломался. Когда отец нагнулся, чтобы поднять его рукоятку, сын с выражением глубокой печали посмотрел на своего палача. На лбу Степана выступил холодный пот. Отец: "Не делайте этого. Если вы убьёте меня, моей душе вы этим не повредите". Потому что претерпевший до конца спасётся. Но от этого пострадаете вы и теперь и в вечности день и ночь вас будет преследовать мысль, что вы без причины убили своё родное дитя. Эти слова, как меч, вонзились в сердце Хратского. Он уже сознавал, что был неправ. И это причиняло ему душевную боль. Совесть ему говорила, что не нужно было так мучить сына. Он должен попросить у него прощения. Другой же голос заглушал первый, твердя: "Не делай этого. Вне себя от злости Храцкий ещё раз сильно ударил сына. Он во что бы то ни стало хотел заставить Степана крикнуть. Его страшило и бесило это молчаливое терпение и смирение, напоминавшее собою страдания Спасителя. Ему хотелось услышать человеческий крик, но до его слуха доносился лишь сдержанный стон. Наконец, У Степана подкосились ноги, и он повис на привязанных к столбу руках. Из рта и носа сочилась кровь. Хроцкий не видел этого. Он вышел из амбара довольный, что как следует наказал сына. исполнив то, что сделали бы мужчины в кабаке, будучи на его месте, но домой он не пошёл, а направился в трактир, чтобы вином заглушить воспоминания о только что происшедшем. Дорогие друзья, только что вы прослушали вторую передачу, составленную по книге Мечтатели. Продолжение следует.